«Точен!» О, подняла лицо из подушек и, не открывая глаз, сказала. «Уйдите!» Но от слез вышло у нее е у н д и т е И вот почему-то врезалась и эта нелепая мелочь. Весь пронизанный холодом, цепенеей, я вышел в коридор. Там за стеклом легкий, чуть приметный дымок тумана. Но к ночи, должно быть, опять он спустится, налегнет вовсю.